ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОГОТЬ А для чего нужен такой меч? Я скажу тебе. Знай, этот меч выкован не для того, чтобы убивать добрых и невинных. Этот меч ждет, не дождется самого рыцаря Като. Этот меч рассекает камень. А у рыцаря Като каменное сердце. Разве ты не знаешь? Нет, я еще так мало знаю. Я знаю только, что прибыл сюда, чтобы сразиться с рыцарем Като. У него каменное сердце... И коготь из железа. Железный коготь вместо правой руки. А что он делает своим железным когтем? Вырывает у людей сердца. Всего один взмах, и у человека нет сердца. А вместо него он вкладывает сердце из камня. Он так решил... Все, кто находится рядом с рыцарем Като, должны обладать каменным сердцем. Дай мне твой меч, рассекающий камень. Дай мне его, чтобы я смог сразиться с рыцарем Като. Хорошо, ты получишь мой меч. Я дам тебе мой огненный меч. Уже заодно то, что твой лоб так чистый, взор так ясен. И за то, что ты так прекрасно играл На дудочке в моей горе. И он вручил мне меч. И по всему моему телу побежал огонь И укрепил меня. Затем кузнец, кующий мечи, подошел к стене и распахнул потайное окно. В пещеру ворвалось ледяное дыхание ветра, и было слышно, как тревожно плещутся волны. Много чего знает рыцарь Ката, но он не знает, что я пробил стену моей тюрьмы. Долгие-долгие годы я пробивал каменную стену и пробил в ней окно. Мил подошел к окну и выглянул наружу. Он поглядел на Мертвое озеро и на замок рыцаря Като на противоположном берегу. Снова была ночь, и замок выглядел таким же черным и мрачным, каким Мил увидел его впервые. И также, похожее на злобный глаз, в нем светилось одно единственное окно. Юм-Юм подошел и встал со мной рядом. И мы молча стояли и думали, что час битвы уже совсем близко. А кузнец, кующий мечи, стоял позади нас. Скоро, скоро, скоро. Скоро настанет час последней битвы рыцаря Като. Над озером клубились темные облака. Воздух был полон жалобных криков заколдованных птиц. За окном черным-черны пенились волны, по которым Мил и Юм-Юму предстояло плыть по мертвому озеру, и кто знает, Может быть, разбиться о скалы неподалеку от замка рыцаря Кату. Кузнец стоял возле окна и смотрел, как Мио отвязывает маленькую лодочку. «Много чего знает рыцарь Ката, но что мертвое озеро углубилось в мою гору, сотворив эту бухточку, он не знает». И про маленькую лодочку, что стоит под моим окном в потаённой бухте, Ему тоже ничего не известно. Он стоял у окна, большой, весь покрытый копотью. Стоял над самым причалом, едва различимый в темноте. Много чего знает рыцарь Ката, но он не знает, Какой груз повезет моя лодка нынче ночью. По мертвому озеру. И ты, кузнец, тоже не знаешь одного. Ты не знаешь, получишь ли ты свою лодку обратно. Может, окажется она нынче ночью на дне озера? А? Может, волны превратят ее в колыбель и будут качать на дне. А в ней будем лежать мы, Юм-Юм, да и я. Что ты на это скажешь? А я... Тогда просто скажу, спи спокойно, принц Мио. Спи в колыбели, которые качают волны. Ох, как же бесновались волны мертвого озера. Никто и никогда в жизни не видел таких волн. Они кидались на лодку, раскачивали, трепали ее и швыряли лодку навстречу другим волнам. Казалось, волны сами гонят нас к замку рыцаря Кату. Точно задумали именно там разбить нашу лодку скалы. Видно, им хотелось, чтобы мы погибли прямо у ног рыцаря Кату. Со всех сторон к ним слетались заколдованные птицы. Они кружили над ними, издавая горестные крики, точно жаловались, точно плакали. В темноте поблескивали их полные печали глаза. Все ближе и ближе грозные скалы, все ближе и ближе черный замок с его злым, уставившимся в темноту глазом. Все быстрее и быстрее скользит по волнам лодочка, а волны становятся все яростнее и яростнее. Ну вот, Мио, кажется, и, и конец. Но снова случилось чудо. Только Мио и Юм-Юм подумали о неминуемой гибели, как волны утихли. Совсем утихли. Мягко пронесли они лодочку мимо опасных выступов скал и, легонько покачивая, медленно и осторожно причалили ее к черной в острых уступах скале, на вершине которой находился замок рыцаря Като. И тут я понял, почему волны вздымались почти до небес. Они воздвигали стену из воды и пены. Они загораживали нас от злобного окна, от глаза пристально следившего за нами из черного замка. Высоко-высоко в вышине на отвесной скале стоял замок рыцаря Като. Мил и Юм-Юм оказались внизу, прямо под ним. Они были совсем близко от него. И теперь наступала ночь сражения. Мио подумалась. А знают ли об этом все те, кто ждал этого многие тысячи лет? Знают ли, что именно эта ночь станет ночью решительного сражения? Думают ли они обо мне? Думает ли обо мне мой отец-король? Наверное, думает. Думает. Я уверен. Далеко-далеко от меня он сидит и шепчет. МИО! Мой МИО! МИО схватился за меч. И меч точно огнем обжег его руку. Мне предстояло страшное сражение. Я не желал дольше медлить. Я жаждал встречи с рыцарем Като, даже если бы это сулило мне смерть. Я буду с ним сражаться, даже если на свете не останется никакого Мио. Знаешь, я ужасно голоден, Мио. Мио достал остатки хлеба, удаляющего голод, И они поели, сидя на выступе скалы, поблизости от замка рыцаря Кату. Они сразу почувствовали себя сильными, сытыми и довольными. Но этот хлеб был последним. А придется ли им еще когда-нибудь держать в руках хлеб, утоляющий голод? Этого они знать не могли. Теперь, Мио... Мы должны взобраться на эту скалу. Иного пути в замок нет. И они стали карабкаться вверх, почти по отвесной стене. Такой крутой такой высоченной. <сосы> хоть бы скала не была такой гладкой, <сосы> хоть бы ночь не была такой темной, а мы такими маленькими, одни и безо всякой защиты. Они все взбирались и взбирались на скалу. Все выше и выше. Они продвигались так медленно и с таким трудом. Временами казалось, они вот-вот сорвутся и рухнут вниз. И тогда уж всему конец. Но в последний момент нам все-таки удавалось каким-то образом удержаться. Ай, ай, уже скоро. Осталось совсем немножко. Перелезем через стену и тогда... Вот тут-то они и услышали голоса. Двое стражников шагали по высокой крепостной стене, охраняя замок. Ищи везде и Рыцарь приказал схватить врага. Враг, прискакавший на белой лошади, должен быть схвачен. Ищи поблизости, поблизости. Враг может. может оказаться рядом, может каракаться. По скале к замку. Ищи, ищи. У меня замерло сердце, когда я увидела, что он решил зажечь факел. Если он только посветит на скалу возле крепостной стены, он обязательно нас обнаружит. И тогда конец. И стражнику останется только махнуть своим длинным копьем. И Мил тут же полетит вниз и разобьется о камне. Ищ! Ищи всюду и везде! Посвети на стол скалы! Может, враг как раз в эту минуту карабкается по ней! Ищи! Ищи! Стражник с факелом поднял руку и склонился вниз со скалы. Свет упал на стену и подползал все ближе и ближе. А теперь... Теперь Мио! Теперь-то уж точно конец. Но опять, опять свершилось чудо. Со стороны озера вдруг налетела целая птичья стая. Все заколдованные птицы наполнили пространство шумом машущих крыльев. Одна из них сбросилась прямо на горящий факел, и черный стражник выронил факел из рук. Огненная стрела прочертила тьму. Мы услышали шипение гаснущего пламени. Факел погас и опустился на дно. И еще одна полоска огня отразилась в воде. Крылья птицы, которая бросилась на факел, занялись огнем. И она упала в воды мертвого озера. Но до чего же рассвирепели, разозлились на бедную птицу черные стражники? Ищи, ищи повсюду! М -м -м. А может, враг вовсе и не здесь? Может, он сбирается с другой стороны? Ищи, ищи везде и повсюду! Стражники отошли в сторону и стали искать нас там. Теперь пора. Давай! Мил и Юм-Юм мгновенно перемахнули через крепостную стену и во тьме быстро-быстро помчались к замку рыцаря Като. Они прижались к стене замка, боясь, что стражники их заметят. Как же проникают в замок рыцаря Като! И не успел Юм-Юм это проговорить, как в стене распахнулись ворота. Мы с Юм-Юмом взялись за руки и вошли в замок рыцаря Кату. Если бы, если бы только мрак не был таким жутким, Если бы рыцарь Ката не был таким жестоким и беспощадным! А мы такими маленькими, одни-одинешенькие и безо всякой защиты! Я крепко сжал в руке меч, и мы, крадучись, направились вверх по лестнице. Я впереди, а юм, -Юм следом. Мио. «Мне страшно!» Обернувшись, я хотел взять его за руку. Но где же он? Юм-Юм исчез. Исчез. Я не знаю, не знаю, как это могло произойти, но стена поглотила его. Стена оставалась твердой, холодной, неподвижной. Не было ни единой расщелинки, через которую мог бы пролезть Юм-Юм. По-прежнему царила жуткая тишина. Юм-Юм не откликался, хоть зови, хоть плачь сколько хочешь. Ух, как мне было страшно, когда я на отяжелевших ногах вновь стал подниматься по лестнице. У меня почти не было сил переставлять ноги. А ступени были такие высокие. Их было так много. Так много. Одна из них все-таки оказалась последней. Но Мил этого не знал. Он не понял, что лестница кончилась. А как узнаешь, когда поднимаешься по лестнице в кромешной тьме? Шагнуть-то Мил шагнул. Но новость ступеньки под ногами уже не обнаружил. Поэтому он и стал падать. Падая, Мио пытался за что-нибудь зацепиться, но в темноте ничего не мог нашарить. И ему показалось, что он вот-вот сорвется и полетит вниз. На помощь! Помогите же кто-нибудь! И услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Может быть, Юм-Юм. Юм-Юм! Дорогой мой Юм-Юм! «Помоги мне!» Мил не мог видеть милого лица Юм-Юма, его добрых глаз, которые так напоминали ему глаза Бенки, но он услышал шепот. «Сейчас! Сейчас! Дай мне руку! Я помогу тебе!» Я взял его за руку. Только не рука это была. Железный коготь. Более страшного меча я никогда в моем замке не видел. Может быть, когда-нибудь я обо всем этом забуду, не стану больше вспоминать рыцаря Като и даже то страшное помещение его залу, в которой тогда я оказался, Тоже ни разу не вспомню. Там все, даже воздух было пропитано злобой. И вот в этой комнате я и оказался. Юм-Юм был уже там. Он стоял бледный, потерянный. И, увидев меня, прошептал. Все кончено, Мио. Перед нами был рыцарь Като. Злобо его обдавало леденящим потоком и одновременно обжигало палящим пламенем. И от этого на меня наваливалась такая усталость, такая слабость. Стражники, вырвав меч у меня из рук, протянули его, рыцарю Като, Страшного меча Я никогда В моем замке не видел Что же мне сделать С этим мечом Этот меч Не убивает Добрых Невинных утоплю ка Я этот меч В мертвом озере потому что более страшного меча я никогда в моем замке не видел. Кату поднял меч и швырнул его в окно. Мил пришел в полное отчаяние. Многие тысячи лет кузнец ковал этот меч, способный сокрушить камень. Многие тысячи лет все жили надеждой, что Миус сможет победить рыцаря Кату. И теперь рыцарь Кату утопил меч на дне мертвого озера. Все кончено. Ну и что мне теперь сделать с этими моими врагами? Что мне сделать с моими врагами, которые явились, чтобы убить меня? Я мог бы придать им птичий облик, и пусть себе летают над мертвым озером и кричат тысячи и тысячи лет. Като задумался. Они посадили их в башню, и пусть они там умрут с голоду. В моем замке от голода умирают за одну ночь. Так нестерпим здесь голод одной ночи достаточно. Като наклонился к Мио. Ты решил, что настала ночь сражения. Но ты заблуждался, принц Мио. Это ночь голода. Заточить этих в башню, в башню со семью замками, Семерым стражникам, срить у двери, А еще семьдесят семь пусть сторожат во всех залах, На всех лестницах, во всех коридорах, Что находятся между башней и моими покоями. Черные стражники, крепко держа Мил и юм -Юма за руки, Повели их в тюрьму Мы шли по мрачному черному замку В одной из галерей было зарешоченное окно И я успел бросить взгляд на двор замка Во дворе Мил увидел лошадь, прикованную цепью к столбу Черную лошадь А рядом с ней черного ребенка. У Мил защемило сердце. Он подумал о Мирамис. Он не знал, что стражники сделали с ней и вообще жива ли она. Но стражник больно дернул его за руку и поволок дальше. И Мил уже больше не думал о Мирамис. Мы дошли до башни, где нам предстояло провести свою последнюю в жизни ночь. Тяжелая железная дверь открылась И нас втолкнули внутрь. Они крепко-крепко держались за руки, Сидя на твердом, холодном каменном полу. Их мучил голод. В ожидании смерти Мы стали говорить друг с другом, Вспоминая страну далекую. Я подумал о моем отце-короле, И слезы навернулись мне на глаза Юм-Юм тоже тихонько плакал рядом Ты только вспомни Как мы бродили по холмам На острове зеленых лугов И играли на своих дудочках Ты это помнишь, Мио? Да, помню Мы достали свои дудочки Старинная мелодия была прекрасна, но она звучала тихо. И несмотря на это, заколдованные птицы ее услышали. И все вместе прилетели к маленькому окошку башни тюрьмы. Потом птицы улетели, и у мальчиков уже больше не оставалось сил играть.